«Сестрица, помнишь, как мы каждое лето спали на веранде и слушали старое радио?» «О, да. А помнишь, мощные грозы и молнии над мобилом? Вот это зрелище. Скучаю я по той бухте, но тут он вздохнул. Банне нравится в Северной Каролине, что поделаешь. Но иногда все же приятно приезжать домой. Понимаю, какая это боль пониже спины, и нас тут принимать и на всех готовить».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 «Бак, ты, похоже, милейший парень на свете». «Ну, может». Он обнял ее, и они двинулись к дому. Вдруг брат рассмеялся. «Знаешь, как подумаю, что крылатую Нику сажают за решетку, так прям потеха». «Представляешь, клянусь, через пару дней они бы уже умоляли нас забрать ее назад». «Ага».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 Сим подтверждаю, что я, Олтон Картер Крэкенбери, несу полную ответственность за противозаконную подделку свидетельства о рождении моей дочери. О. К. Крэкенбери